так мы здесь и очутились. Закончив рассказ, который, если выбросить эпитеты и ругань, можно было запросто сокращать вдвое, Матвеев лег на спину и принялся смотреть на звезды. Могучая бородищая купца-старовера казалась разросшейся до безобразия маховой кочкой. Вот так. Действительно, вот так. Население острова составляло человек сорок. Часть команды того самого испанца, что стоял возле берега, Остатки еще одной команды, только уже русской. Если точнее, люди Василия Матвеева, купца из старообрядцев, что не в первый год уже хаживал по торговым делам, то в Швецию, то в Данию, то к немцам. И оказались они все здесь практически одинаково, после встречи с английским шлюпом. Только вот за жабры их взяли по-разному. Испанский корабль вышел из Порта-Риги. Испанцы искренне верили, что их нейтральный статус – Защитит корабль от британцев. Наивные. Англичане, завоевав в свое время господство на море, плевать хотели на приличие вообще и чей-то там нейтральный статус в частности. Просто навели пушки, высадили абордажную группу и все. Дело сделано. Теперь британским офицерам полагались неплохие призовые. Как-никак испанский корабль шел из неприятельского порта. И груз его можно было считать контрабандой безо всякого досмотра. Тем более зерно Русский хлеб всегда в цене. С Матвеевым дело обстояло куда круче. Обнаружив, что за ними придет британская посудина, Матвеев сразу же попытался уйти. Будь ветер чуть посильнее, возможно, и получилось бы. В шхерах можно спрятать и корабль посерьезней. Но не срослось, и вскоре заговорили пушки. Вот тут и оказалось, что русские купцы — противники опасные. Как ни крути, а предки русских ходили в набеги еще в те времена — когда англичане сидели на своих островах и носа оттуда не казали. Да, на торговом судне пушек не было, но при попытке британцев взять их на абордаж, они встретили нахалов плотным ружейным огнем. В общем, дело кончилось потоплением торгового корабля и вылавливанием уцелевших непосредственно из воды. Еще и удивительно, что выловили, запросто могли развернуться и просто уйти. Но, видимо, какое-то понятие о благородстве и морских законах у англичан еще осталось. Не зря их поговорка гласит. Люди делятся на живых, мертвых и тех, кто плавает по морям. Так что выловили, допросили, выбили Матвееву пару зубов, да и высадили на этот остров, чтоб, значит, и думать не смели бежать. Откровенно говоря, чего тут думать-то? До берега добраться можно хоть на плоту, но местные финны за копеечку малую их переловят. И хорошо, если только обратно притащат. А то и просто убьют. Через море. Еще веселее. Словом, некуда деваться. Остается сидеть и ждать. Примерно такого же мнения придерживались и испанцы. Горячие южные парни дрожали от холода, ругались на нескольких языках, проклиная англичан и... В общем-то, все. Тем более капитана, да и вообще всех офицеров, а также большую часть команды у них предусмотрительно изъяли, оставив части на шлюпе счастью, на захваченном корабле, а потом и вовсе отправили их куда-то. Заходило тут недавно небольшое парусное судно под английским флагом, и как пленных перегоняли на его борт, отсюда было неплохо видно. Без старшего испанские моряки предпочитали сидеть и не дергаться, и вряд ли у кого-то поднялась бы рука их обвинять. К тому же вместе с имеющими опыт жизни в холодных условиях русскими, они успели вырыть несколько землянок, наладить какой-никакой быт. Теперь главным раздражителем служила разве что диета, исключительно из успевшей набить оскомину рыбы. А это, как ни крути, можно и потерпеть. И вы не пытались что-то сделать? А что тут сделаешь, ваше благородие?» Это благородие звучало настолько издевательски, что Александр едва не сплюнул. В самом деле, этот купец за один рейс зарабатывает больше, чем отец за год. И на офицеров смотрит, как на цепных псов, обязанных защищать его капиталы. О родине, чести и прочих нюансах и речи не идет. Не будь на том корабле его товаров, вообще на все бы наплевал. А вот за свое и драться будет до последнего, и любому глотку перегрызет. И что-то объяснять ему бесполезно. Купцы просто думают иначе. Встав, Александр пошел прочь от костра. Куда? Да какая разница? В любую сторону шагов сто максимум. И вот он, берег. Огромные каменные глыбы, торчащие из воды... На одной из них Александр и уселся, мрачно глядя в ночь, туда, где темное море сливалось с таким же темным небом. На душе было погано. — Ваш, брат? чего тебе, Иваныч? — спросил Александр, не оборачиваясь. — Подстели вот, а то простынешь. Что мы тогда будем делать? В голосе Мунтира звучала сельмяжная правда. Они в плену, однако остаются русскими моряками. Вот только если что-то случится с командиром, Любое, даже самое гвардейское подразделение становится небоеспособно. Или как минимум теряет эффективность. Это истина верна, наверное, со времен Рима. А может и раньше. Так что не стоит показывать браваду и морозить пятую точку без нужды. Так что Александр пересел на расстеленный унтером бушлат. Гребешков сел рядом. И на несколько минут воцарилась тишина, нарушаемая лишь мирным шепотом волн. «Ваш брочь, не переживайте вы так» нарушил молчание Гребешков. «Выберемся!» Сказал же, наедине на ты можно. Верховцев досадливо махнул рукой. «Выберемся! После войны разве что!» «Да не переживай, может, раньше что-нибудь получится!» «Может, раньше! Позор-то какой!» «Да ну! Попали в плен, всякое бывает! Дело житейское!» «Я как представлю, что обо мне отец подумает, когда узнает!» Честное слово, самому застрелиться проще. «Чтоб застрелиться, ваш бродь. Тебе пистоль нужен». Александр только вздохнул. «Именно так. Даже пистолета нет. Из всего имущества только складной нож». Гребешков, сообразив, наверное, что ляпнул что-то не то, поспешно добавил. «Пока мы живы, все еще можно исправить. А как умрем, только и останется, что на кладбище лежать». «Так мой батя говорил». А где он сейчас? Утонул. Шторм в море застал. У нас шторма не с здешним. А твой? Он, наверное, старик уже. Ну да, раз капитан первого ранга, то наверняка в возрасте, а тем более при штабе. Там места хлебные, но и в чинах растут не быстро. Впрочем, исключений тоже хватает. Верховцев снова вздохнул. Отец. Он для своего звания довольно молод. «Всего-то 38 лет. Так что в чинах рост быстро. Но не потому, что гениальный флотоводец с беспорочной службой. Гения давно бы съели, а так он никому не мозолил глаза. Да и волосатые лапы сверху у нашей семьи никогда не было. Разве ж это хорошо? Может и нет. Знаешь, Иваныч, если у тебя есть высокий покровитель, то многое решается проще. Но и тех, кто завидует и ненавидит, хватает». А когда с покровителем что-то случается, они пользуются случаем, чтобы спрессать на костях недавнего фаворита. Но как он смог быстро построить карьеру, если ему не помогали? Просто, как говорил отец, ему везло. Мелкие грешки, которые есть у любого, проходили мимо глаз начальства и не портили формуляр. А крупных ему хватало ума не совершать, вот и продвигался по службе без задержки. Они еще некоторое время сидели и разговаривали про жизнь. Потомственный дворянин и помор с севера, волей судьбы оказавшийся на войне. И, как ни странно, постепенно Александр успокоился. В конце концов, как сказал Гребешков, даже Ричард «Львиное сердце» был когда-то в плену. Откуда узнал? Так читал и довольно много. Благо еще в детстве батюшка понимал важность грамоты и отвел отрока в церковно-приходскую школу. А там уже другой батюшка, тот, что в рясе, в два счета с помощью роск, гороха и прочих эффективных педагогических приемов, научил отрока читать. И тому, что характерно понравилось. Ну а когда пришло время служить, грамота и впрямь пригодилась. В принципе, через нее и стал гребешков артиллеристом. Да и унтер-офицером стал быстрее. В общем, учение свет, а не учение тьма. Прав был великий Суворов.